Глава 6. Как работать эффективнее? Это в ваших силах выдвинуться вперед и претендовать на дополнительные задачи и внимание лидеров команды. Когда вы поймете, как одновременно разгрузить вашего руководителя и создать себе возможности для роста, начнется настоящее волшебство. Существует три основных приема, которые помогут вам стать достойной кандидатурой на пост младшего руководителя. Расширить сферу позитивного влияния, повысить свой уровень, начать продуктивное сотрудничество. Расширьте сферу позитивного влияния. У Джеффа Байзеса была исключительно эффективная программа по воспитанию квалифицированных руководителей и внедрению своих ценностей и методов на всех уровнях компании. В мой первый год в Amazon Джефф придумал должность под названием тень. Роль тени или проще говоря, технического консультанта, должна была достаться многообещающему младшему сотруднику, готовому провести бок о бок с Джеффом полтора года. Сегодня в других компаниях подобная должность называется «Чиф of Staff. Джеффу нужна была тень по двум причинам. Во-первых, Он хотел видеть в тени надежного партнера, с которым можно проводить мозговые штурмы и взвешивать важные решения. Тень не должна была иметь личной заинтересованности, других повседневных обязанностей или конфликтных мотиваций. Джеффу нужен был человек, который ходил бы с ним на все встречи, получал бы копии писем и был бы вовлечен в развитие бизнеса на каждом этапе. Он искал интеллектуального спарринг-партнера, чтобы с его помощью самому оставаться инноватором и неустанно повышать продуктивность. Во-вторых, он создал беспрецедентную возможность для младшего руководителя получить исключительный опыт работы в качестве ментального двойника Джеффа. Этот человек мог научиться задавать вопросы, которые может задавать только Джефф предугадывать его реакцию на идеи и предложения, открыто высказывать возражения с рациональной бизнес позиции и проверять Джеффа на прочность как равный. Джефф не просто хорошо переносил партнерские проверки, он не мог без них обходиться, он даже создал ради этого целую должность. Роль партнера заключалась в том, чтобы помочь Джеффу максимально плодотворно работать в должности исполнительного директора. Выходим за пределы должности. В 2002 году первой официальной тенью Джеффа стал Энди Джейси, позже — исполнительного директора многомиллиардной дочерней компании Amazon Web Services, которую сам помог учредить в 2003 году. Прошло 17 лет, и сегодня он готовится заменить Джеффа на посту исполнительного директора Amazon в конце 2021 года. 5 июля 2021 года Энди Джесси официально сменил Джеффа Безоса на посту генерального директора Амазон. Энди прекрасно справлялся с ролью Тени и успешно развивал партнерские отношения с Джеффом, хотя никто до него не смог прийти к таким результатам. Ранее Джефф уже экспериментировал с идеей Тени, но предыдущим партнерам эти эксперименты принесли только разочарование. Никто не оказал на Джеффа положительного влияния, которого он ждал и требовал. Я подозреваю, что эти неудачи не были связаны ни с Джеффом, ни с младшими коллегами, которые не могли полностью сконцентрироваться на продуктивном взаимодействии. Стать копией своего лидера невозможно, если уделять ему половину рабочего времени. Необходимо отдавать все. И Энди первым принял эти условия. В 2003 году Энди оставил должность тени и стал руководить новым направлением Amazon Web Services. Второй тени Джеффа стал Колин Брайер. Заступив на эту должность, Колин подошел ко мне с вопросом, как наиболее эффективно сработаться с Джеффом, ведь я проводила в метре от него буквально каждую минуту. Благодаря этому уникальному опыту я смогла предложить Колину оптимальные методы работы. Я помогала ему готовиться к совещаниям, и даже объяснила, чего ждать от первого полета на частном самолете, хотя до этого сама таким рейсом не летала. Динамика Энди и Колина вдохновила меня на смену карьерного пути. До меня вдруг дошло, раз я могу помочь другим в вопросах работы с Джеффом, почему бы мне не пересмотреть свою роль в компании как еще одну разновидность тени? У меня был доступ к той же информации, людям и ресурсам. Так почему не взять от первой работы после колледжа максимум и не пройти персональную стажировку с Джеффом Безосом? Иначе мои обязанности навсегда остались бы незаметными и рутинными. Почему бы мне не возвысить в своих глазах зону собственной ответственности, а потом, возможно, и заявить о себе другим? Я хотела перенять бизнес-инстинкты Джеффа, научиться предвидеть все вопросы, проблемы и возможности, которые могут встать перед ним и компанией. После этого пересмотра приоритетов работа превратилась для меня в ежедневное серьезное испытание, которое я с достоинством проходила. Теперь я смотрела на свои обязанности как на возможность роста и обучения. Я больше не расценивала ни одно занятие, даже отслеживание заявок на исполнение как напрасный труд. Они дали мне исключительный доступ к стратегии компании, стали пособием по эффективному делегированию полномочий. Я видела в своих мелких задачах ключ к успешному управлению компанией. Я искала возможности выйти далеко за пределы своей должности и старалась применять знания нестандартно. Это оказалось полезным для моего карьерного роста и принесло пользу всей команде, с которой мы продвигали. Приоритеты Джеффа предугадывали будущее требования компании и вероятные сложности. Так я подготовилась к эффективной работе В роли Chief of Staff Эрика Шмидта несколько лет спустя. Создаем обоюдовыгодный рост. Позже я применяла методы тени в первые годы работы на Google. Так я смогла повысить свою продуктивность и максимально облегчить рабочую нагрузку Марисы. Я воспользовалась возможностью одновременно прокачать навыки и узнать много нового. Команда Марисы переживала бурный рост, и обязанности у нее становилось все больше. Вскоре она стала лицом группы разработчиков программного обеспечения для наших пользователей. Хотя она уделяла максимум внимания достижению ключевых результатов и проверке кода, существовали и другие дела, которые просто не умещались в ее расписании. Кто-то должен был заниматься имя от ее имени. Я начала изучать операционную структуру нашей команды и искать способы ее оптимизации. Например, я обнаружила, что нужно отладить поступление приглашений на мероприятие, которое направлял Марисе отдел коммуникаций Все эти запросы сводили в огромную таблицу и отправляли Марисе, а она должна была выбрать, где хотела бы выступить. Не существовало четкой стратегии, какие предложения нужно принимать, какие отклонять, а какие делегировать команде. Эта огромная работа казалась мучительной, по сравнению с другими обязанностями Марисы не выглядела приоритетной. Но я понимала, ею нельзя пренебрегать, ведь без стратегического налаживания доверительных отношений с пользователями нас ждала бы катастрофа. Нужно было показать людям, что они принимают участие в стремительном развитии наших технологий и находятся в надежных руках. Для этого требовалась стройная система коммуникаций. Я начала проводить встречи с отделом коммуникаций каждую неделю. Вместе мы просматривали предложения прессы и расставляли их по степени важности, чтобы подать Марисе готовый план на согласование. В результате мы прилично сокращали список из сотен запросов, просматривать которые у нее никогда не было ни времени, ни желания. Теперь хватало нескольких минут, чтобы одобрить предложенный план, и все были уверены в том, что основные задачи будут выполнены». Это мотивировало отдел коммуникации быть инициативнее и искать интересные предложения, вместо того, чтобы лишь просматривать входящие запросы. В 2007 году этот процесс помог нам попасть на Today Show, в журналы Mary Claire и Details и дать интервью на MSNBC, NBC, ABC, Fox и CNBC. Кроме того, мы старались увеличить число приглашений на такие конференции, как CES, Fortune, Most Powerful Women и Digital Life Design. Наш стратегический подход к работе с прессой и выступлением быстро сделал Марису лицом продуктов Google. Это улучшило ее профессиональный профиль и помогло еще на шаг приблизиться к важнейшей цели — самой стать исполнительным директором. Когда мы согласовали время для интервью в Today Show, у меня тоже произошли важные перемены. честно сказать Я не помню, какой из множества продуктов мы запускали и продвигали, но я не забыла, что во время поездки в Нью-Йорк Марисе предстояло несколько раз выступить на телевидении, посетить домашние и выездные заседания и подготовиться к мероприятию по запуску. Расписание было очень плотным, а Мариса не славилась любовью к соблюдению графиков. Я очень боялась, что она начнет опаздывать и пропустит встречу на телевидении. Единственной возможностью проследить за тем, чтобы все шло по плану, было поехать в Нью-Йорк с ней и всюду ее сопровождать. Я переживала, согласится ли она на такое. Поездки и организация мероприятий по запуску продуктов не входили в мои должностные обязанности. На тот момент я сопровождала ее всего раз на конференцию в Цюрих. К моему большому облегчению она дала согласие, решив проверить, действительно ли ей поможет мое присутствие. Мы вылетели из Сан-Франциско ночным рейсом и сразу же отправились на утреннюю встречу. У Марисы есть потрясающая способность засыпать сразу, как только ей требуется отдых. Я таким даром, увы, не обладала. Она могла прикорнуть где угодно, в любое время, и показывать высокий уровень продуктивности даже после короткого сна. А я страдала бессонницей даже в идеальных условиях. Когда мы приземлились в Нью-Йорке, она с ходу начала работать. Впереди нас ждал очень длинный день. Наконец я отключилась в своем гостиничном номере около двух ночи и проспала всего три часа, когда снова зазвонил будильник. На Тодай-шоу нужно было приехать в шесть утра, чтобы Мариси сделали профессиональную укладку и макияж. Попасть в гримерку и смотреть прямой эфир из-за плеча оператора — все это было для меня новым. Я смогла лучше осознать, как Мариса важна для нашей команды и компании в целом, и как помочь ей усилить это влияние. Мне нравились темп, силы и стратегия мероприятий, посвященных запуску проектов. Кроме того, я поняла, как еще могу помочь команде успешнее продвигать новые продукты. К концу дня я была совершенно измотана, но получила такой заряд энергии, что не сомкнула глаз на обратном ночном рейсе в Калифорнию. Это была моя первая поездка в Нью-Йорк. Она запустила эффект домино в моей карьере и сделала меня достаточно смелой, чтобы требовать от себя больше, искать новые проекты и сферы влияния. Я хотела оказаться среди ключевых игроков в центре внимания. Теперь я сопровождала Марису в каждой командировке. Мы посещали отдаленные офисы Google, встречались с директорами крупных компаний, ходили на все главные IT-конференции и проводили пресс-мероприятия по всей Америке. Этот опыт подготовил меня к работе с Эриком, который брал меня на важные переговоры. Иначе я не смогла бы даже мечтать о таких возможностях. Через этот общий вектор развития Мариса смогла усилить свое влияние как руководитель, а я — стать заметней как сотрудник, вносящий вклад в развитие компании. Так сложилась высокоэффективная, обоюдовыгодная модель нашей совместной работы. Повысьте свой уровень. Единственный способ научиться общаться с авторитетными лицами — самому искать возможности для встреч и не упускать их. Если вы хотите усовершенствовать навыки, нужно подготовиться, собрать информацию, задействовать стратегический подход и взять на себя задачи, которые потребуют расширить специализацию в новом направлении. Как оказалось, после тщательной подготовки я могла браться за амбициозные проекты Даже если полагала, что у меня не хватит на них сил. Для повышения своего уровня важно решиться на правильные риски. Вы возьмете за задачи, которые не сможете выполнить идеально из-за нехватки опыта, но через эту работу узнаете много нового за короткое время. Я не только научилась спокойно переносить стресс такого рода, но и со временем стала сама привлекать его в свою жизнь». Один из проектов, который помог мне выйти на новый уровень, касался формирования отдела авиации Google. В августе 2011 года Google купил производителя мобильных устройств Motorola Mobility. Motorola была одной из первых компаний, которая начала выпускать смартфоны на базе, принадлежащей Google операционной системы Android. Кроме того, ей принадлежала самая большая база мобильных патентов в мире. Сумма сделки составила 12,5 миллиардов долларов и стала крупнейшей в истории Google на тот момент. Сделка сопровождалась разными сложностями и требовала решений, позволяющих извлечь максимальную пользу из этого приобретения. Например, мы смогли улучшить Android благодаря интеллектуальной собственности и патентам компании. Но также перед нами встала трудная задача распределить штат, решить, кого сократить, а кого оставить уже в статусе сотрудников Google. В то время мобильные приложения были важным вектором развития Google и вынуждали компанию идти на множество рисков. Эрик Шмидт сделал ставку на свою карьеру и вложил большие средства в эти технологии, за которыми видел будущее. Он считал, что Google должен сосредоточить внимание на них. У компании в том году было «мобильные системы превыше всего», Поэтому рабочим группам предстояло оптимизировать под мобильные устройства все, что мы запускали. Мне захотелось тоже повысить свой уровень и сделать крупную ставку, потому что я была уверена в поддержке руководства и предчувствовала еще один виток взаимовыгодного сотрудничества. Шанс повысить лидерскую компетентность выпал мне неожиданно. Покупка компании Моторола подразумевала присвоение всех ее активов не только интеллектуальной собственности основного мотива сделки и сотрудников, но также парка частных воздушных судов. Эрик поручил мне разобраться, что делать с этим приобретением. Гугл еще не обзавелся тогда своим бизнес-джетом, хотя у Эрика и учредителей были частные самолеты. Раньше я уже составляла документацию и организовывала руководство чартерные рейсы, поэтому мне задача показалась логичным способом расширить навыки. Я решила стать достаточно компетентной, чтобы нести ответственность за наш воздушный флот. Сначала казалось, что я все же замахнулась слишком высоко. Я понятия не имела, как строится обслуживание, обеспечение персоналом и логистика парка самолетов. Но я разбила задачи на три блока — сотрудники, воздушные суда и политика использования корпоративной собственности. Я начала с того, что провела собеседование со всеми сотрудниками авиационного отдела «Моторолла», в том числе менеджерами, диспетчерами, механиками, пилотами и бортпроводниками. Мне предстояло решить, кто из этих специалистов наиболее ценен и подходит Google по духу. Я сразу поняла, что корпоративная культура «Моторолла» разительно отличалась от нашей, поэтому мне сложно было представить для сотрудников авиационного отдела спокойный переход в новые условия. Я делегировала коллегам задание оценить навыки этих людей, а сама сконцентрировалась на вопросе, насколько они впишутся в нашу компанию. С одной стороны, этот отдел будет обособлен от остального сообщества Google, поэтому получит относительную свободу. С другой, этим сотрудникам предстоит работать с топ-менеджерами компании, поэтому новым сотрудникам нужно научиться держать себя определенным образом и перенять психологический настрой, который мы называли «гугли-майнсет». Он лежал в основе нашей корпоративной культуры. Как думать по-гугловски? Об этом мы каждый день говорили на работе. Сюда входит определенный подход к решению проблемы — креативный, коллективный, амбициозный и в высшей степени аналитический, в то же время скромный и без претензий на излишнюю серьезность. Он требовал одновременно высокого профессионализма и отсутствия эго. Не все находили этот баланс. Техническая квалификация новой команды была на высоте. Мне предстояло определить, кто из ее участников сможет вырасти до инновационной культуры Google и создать из реакционной группы, которая вследует приказом, прогрессивную креативную команду. Расширяем ваш набор навыков. Первые встречи с руководителями авиационного отдела проходили формально. Их сопровождали сухие презентации PowerPoint, которые на внутренних совещаниях в Google были строго-настрого запрещены, и предложения иерархических бизнес-планов, которые просто не вписывались в нашу горизонтальную структуру управления. В общем, ничего инновационного или инициативного. Я понимала, нам необходимо создать что-то уникальное, отражающее ценности и темп просто гугл Мне было очень приятно, когда несколько сотрудников оживились и загорелись энтузиазмом. Они выдали множество предложений, как реорганизовать перелеты и сделать работу продуктивнее и веселее. Но другие люди, напротив, сразу принялись защищать привычные подходы и не получили никакого удовольствия от нашего эксперимента. Мне было очень тяжело кого-то увольнять. Я делала это впервые за свою карьеру. Но в глубине души я понимала, эти люди не будут счастливы в нашей атмосфере, и для них же лучше подыскать себе компанию с более традиционными условиями. Работа шла тяжело. Но в итоге я оставила небольшую команду ключевых партнёров, которые работали со мной на последующих этапах. Нам предстояло решить, какой из трёх самолётов оправдывал расходы на своё содержание. После длительного анализа, изучения истории использования и стоимости обслуживания каждого, я рекомендовала продать один маленький самолет, оставить на длительный срок самый большой и на несколько лет сохранить второй поменьше, пока стоимость его обслуживания не возрастет из-за длительной эксплуатации. Затем мне предстояло разработать политику пользования этими самолетами и определить, кто, когда и по какому поводу может их брать требовалось избежать конфликтных запросов. Приоритет должен был отдаваться наиболее важным обстоятельствам, что не всегда соответствовало должности предполагаемого пассажира. Иногда младшему руководителю самолет был намного нужнее, чем топ-менеджеру. Я самостоятельно руководила одобрением и эксплуатацией первые несколько лет после появления флота. Я разработала кристально понятные правила и дополнительно выделяла время, чтобы обосновать каждое одобрение или отклонение запроса. Такой подход показывал каждому руководителю, что мы понимаем и ценим его потребности. Я ввела в курс дела ассистентов всех руководителей, чтобы они могли подавать заявки на пользование самолетами пораньше и подкреплять убедительными доводами. Кроме того, в случае отказа я старалась предоставить удовлетворительные альтернативы, а также — Подробные объяснения, как Google на данный момент может распоряжаться ресурсами. Это исключило нецелесообразную демонстрацию силы и любые недопонимания. Я бы не справилась с этим проектом, если бы не потратила много лет на выстраивание доверительных отношений в компании. Я во всех подробностях знала основную стратегию и приоритеты Google, а также ответственность компании перед акционерами. Я годами работала над тем, чтобы заслужить их доверие. Только благодаря этой базе я могла найти подход к руководителям. Мои должностные обязанности можно описать следующим образом. Я говорила людям «нет» так, чтобы им от этого становилось хорошо. А это целое искусство. Люди совершают распространенную ошибку, в видя перспективу только в задачах, которые кажутся им статусными и гарантируют внимание руководителей. Я продвигалась по карьерной лестнице в основном благодаря вещам, которыми больше никому не хотелось заниматься. Управлять отделом корпоративной авиации Google значит ночами изучать политику Федерального авиационного агентства, чтобы соблюдать законодательство. Также это значит консультироваться у юристов по воздушному праву, вникать в налоговые последствия для компаний помогать в последнюю минуту менять самолет из-за изменившихся приоритетов. Эта работа отнимала полный день, и мне предстояло решить, как превратить ее в эффективный побочный проект и вместить в мое и так забитое расписание. Ничем не примечательные задачи помогли мне создать репутацию человека инициативного, умеющего сотрудничать и незаменимого. И подобные возможности доступны на каждом этапе карьеры. Желание браться только за восхитительные проекты, которые доставляют позитивные эмоции и делают вас заметнее, мне понятно. Но они не вносят существенного базового вклада, которому команда должна уделять серьезное внимание. Эго — злейший враг развития. Скромность — основополагающая ценность прогрессивных людей и, что удивительно, главный ингредиент авторитета. Мне этот подход очень пригодился. Когда сосредоточенно оказываешь компании действительно значимую помощь, тебя гарантированно замечают и ты можешь сам создавать себе благоприятные возможности. Проявляем напористость. Мы учимся говорить с новой авторитетной позицией, только переосмыслив свой вклад в работу. И это новое отношение должно сложиться как у вас, так и у тех, перед кем вы отчитываетесь. Летом 2012 года Google получил приглашение от Международного олимпийского комитета посетить игры в Лондоне. Эрик уже бывал на играх несколько раз, но в том году это оказалось для компании особенно полезным. Наше подразделение YouTube Sports проводило длительные переговоры с M.O.K., чтобы получить разрешение на трансляцию олимпийского контента. Традиционная модель видеотрансляции отдавала исключительные права на вещание одной крупной организации в каждой стране. Однако наличие всего одного контент-партнера подразумевает ограниченное эфирное время, которое можно уделить только самым крупным соревнованиям, а другие спортсмены остаются без внимания. Мы хотели предоставить заслуженное эфирное время всем атлетам и подарить вдохновение зрителям по всему миру. Google хотел взять на себя контент, не попадающий в телеэфир, и сделать его доступным онлайн. Так мы бы сохранили все их текущие договорённости и привлекли более молодую аудиторию, далекую от телевидения. МОК очень медленно адаптируется к новым бизнес-моделям, поэтому переговоры продолжились и во время Олимпиад в Сочи и в Сеуле. Я с радостью подхватила проект, потому что страстно любила Олимпийские игры и интересовалась выдающимися спортсменами. Первое посещение игр меня ошеломило. К счастью, повинуясь предчувствию, Я прилетела на несколько дней раньше коллег, чтобы проверить наши бейджи для пропусков и работу службы безопасности. Оказалось, на каждый стадион, мероприятие и в отдельные помещения требовались разные аккредитационные бейджи. МОК выдал мне бейдж низшего ранга, то есть я не могла пройти в большинство залов, где планировались переговоры между Google и Олимпийским комитетом. Я не могла выполнять работу, ради которой меня отправили на другой конец планеты. Не могла получить доступ к транспортной службе, которая организовывала перемещение между площадками. Не могла эффективно способствовать нашему сотрудничеству. И только от меня зависело, сумею ли я обойти запреты. Я сразу поняла, что должна сделать Карен, логистического координатора МОК для vip гостей своей лучшей подругой. Я не убедила ее дать мне неограниченный доступ, но получила достаточно прав, чтобы пользоваться автомобилем бизнес-класса для высокопоставленных лиц. Теперь я могла перемещаться с командой и просматривать планы встреч до того, как руководители удалятся на переговоры в зону повышенного контроля. Однако новый пропуск не позволял мне садиться. Буквально. Мне нельзя было присаживаться ни на одной трибуне, занимать стул на мероприятии или официальной встрече. Это было смешно, но я, по крайней мере, могла делать свою работу. Ради всего святого, это же Олимпийские игры. Работать было сложно, но я радовалась каждой секунде, проведенной там. Я вставала очень рано, чтобы проверить наши маршруты. У всех площадок были специальные процедуры входа и прохождения контроля, и иногда нужно было проходить весь маршрут заранее. На это не было свободного времени в расписании, просто чтобы понять, как все работает. По вечерам я встречалась с руководителями подразделения YouTube Sports, чтобы изучить результаты дневных переговоров, составить планы на следующие этапы и расписать вопросы и решения по каждому. Мы засиживались до поздней ночи, потом ненадолго ложились спать, и всё начиналось сначала. Когда работа закончилась, благодаря щедрости Эрика мы смогли ещё на несколько дней остаться в Лондоне и сходить на соревнования где я, наконец, села и своими глазами понаблюдала за борьбой величайших мировых спортсменов. Закаляем характер. Я поражалась тому, как эффективно выглядели эти люди и насколько земной была их обычная жизнь. А ведь с раннего возраста они шли к званиям элитных спортсменов мирового уровня. На соревнованиях я сидела рядом с родственниками пловцов, наблюдала, как трепетно родители поддерживают своих ребят. Я была сразу за родителями Райана Лохте, когда он завоевал ещё одну медаль и стал вторым в мире пловцом по количеству наград. Райан Лохте родился в 1984 году. Американский пловец, шестикратный олимпийский чемпион, обладатель 39 золотых медалей чемпионатов мира. «Лучший пловец мира 2010 и 2011 -го годов» прервал четырёхлетнюю гегемонию Майкла Фелпса. Рядом находилась и семья спортсмена из Японии, которому не удалось завоевать медаль, но он всё равно осуществил мечту, стал участником Олимпийских игр. Родители пожертвовали очень многим, чтобы помочь ему достичь этого. Да и сами спортсмены жертвовали сном, источниками дохода, общением с друзьями, сидели на строгих диетах и неутомимо тренировались, стремились к совершенству и микросекундным улучшениям, от которых зависит победа или поражение на мировой арене. Мне очень понравилось общаться с семьями спортсменов. Ничуть не меньше меня восхитило выступление Майкла Фелпса. Это были его прощальные соревнования и первый проигрыш в многолетней череде побед. Больше всего меня восхищало в историях спортсменов умение справляться с невыносимой тяжестью неудач. Они получали серьёзные травмы, переживали уход тренеров, боролись за финансирование и решали другие проблемы, которые могли навсегда лишить их мечты, но они упрямо отвоевывали право идти к цели и становились чемпионами. Я поняла, что между спортивными достижениями и успехами в бизнесе много общего. Во-первых, Нужна немалая дерзость, чтобы мечтать увидеть своё имя в ярком свете софитов или на двери кабинета исполнительного директора. Во-вторых, нужно достаточное упрямство, чтобы не сдаться после тяжёлой травмы или потери спонсоров и не слушать критиков. В-третьих, нужна скромность, чтобы признавать мудрость тренеров и наставников, которые постоянно поднимают вам планку, даже если вы уже показываете лучший результат, чем 99% ваших соперников. И главное, необходимый внутренний компас и уверенность, идущие из самой глубины вашего существа и не нуждающиеся в одобрении со стороны. Недавно я спросила друга, который профессионально играет в футбол за Великобританию, каково это — видеть людей в футболках с твоим номером, слышать, как они скандируют с трибун твоё имя. Он благоразумно заметил, что нельзя придавать этому слишком большое значение. Если поддаться, ты также остро будешь реагировать на возгласы недовольства, когда, например, пропустишь мяч. На работе я совершала множество унизительных ошибок и порой на глазах у самых влиятельных людей, но на меня ни разу не обрушивался гул неодобрения. Вы можете поставить себя на место человека, которого освистывают 10 тысяч расстроенных болельщиков. Конечно, Он рассуждал верно. Если бы моё чувство собственного достоинства было связано с мнением других людей, я бы не смогла выжить и превзойти их ожидания. Те, кто превозносят тебя сегодня, укорят тебя за промахи завтра, хотя ошибки — неотъемлемая часть обучения и развития. Мне приходилось ставить на себя, повышать самооценку через знания и внутренне отмечать свой прогресс. Воспитать в себе чемпиона непросто, но я стремилась к этому, насколько могла. Я хотела бы сказать, что мой вклад в работу компании на протяжении тех олимпийских игр был выше всяких похвал. Но на самом деле я на горьком опыте узнала много нового, потратила уйму времени и сил впустую и стёрла ноги. Я столкнулась с вещами, которым не была готова и которых не могла предвидеть. Но иначе я бы не научилась с ними работать, поэтому мне оставалось только выходить и бороться. Я старалась направлять разочарование в продуктивное русло, например, на создание крепких дружеских отношений с теми, кто принимает важные решения. Кроме того, я училась взаимодействовать с политикой и устаревшими формами делового общения. Я не раз стояла перед закрытыми дверями площадок для проведения мероприятий, но всегда находила способы выполнить свою работу. А главное, я поняла, о чём нужно просить, чтобы стать продуктивнее в следующий раз. Эти тяжёлые испытания тоже были этапом роста. Когда мы приезжали на Олимпийские игры в Россию и Южную Корею ради тех же переговоров, я уже точно знала, какие бейджи нам нужны, на какие соревнования я должна забронировать билеты заранее И как выбрать удачные места, чтобы общаться с мировыми лидерами, звездами шоу-бизнеса и высокопоставленными лицами и всегда оказываться в нужном месте в нужное время. Необходимо потратить несколько лет на эксперименты и выстраивание отношений, чтобы добиться превосходного результата. Между ведущими спортсменами, генеральными директорами компаний и чемпионами любого рода существует множество сходств. Они идут к успехам шаг за шагом, когда решаются на обдуманные риски, храбро выходят из неловких ситуаций и постепенно расширяют возможности. Это путь к настоящей силе, и он даёт окружающим ощутить её, как только вы входите в комнату. Начните продуктивное сотрудничество. Лучший способ инвестировать в себя — перекрёстное сотрудничество. Над такими проектами, пусть даже самыми маленькими, стоит поработать. Это и улучшит ваши профессиональные навыки и поможет наладить связи. Я с удивлением заметила, как совместное решение самых небольших задач помогало мне выстроить отношения, позже открывшие двери к новым возможностям. Этот сценарий повторялся в моей карьере неоднократно. В первый год работы на Google я поняла, что ключ к настоящему успеху — дружеские отношения с коллегами, которые не входят непосредственно в мою команду. Связи были важнейшим катализатором для любых задач до того, как в Google появились современные задокументированные процедуры и системы. Я решила, что мне необходимо подключиться к проектам, которыми заняты разные рабочие группы, чтобы повысить свой навык менеджера проектов. Превращаемся в центр управления миссией. Мариса и Шерил Сенберг, которые занимали руководящие должности в Google, решили провести первую конференцию Women and Google, которая впоследствии проходила регулярно. Шерил Сэндберг родилась в 1969 году. В 2002 году стала вице-президентом Google по глобальным веб-продажам и операциям. В 2008 году приняла предложение Марка Цукерберга и стала операционным директором «Фейсбук». В 2012 году попала в ежегодный список time «100 наиболее влиятельных людей мира» по версии журнала time Первая встреча должна была проходить при участии Джейн фонды и Глории Стейном. Я сразу вызвалась помочь. Я понятия не имела, что нужно делать, И у меня совершенно не было времени, но я увидела в этом проекте шанс наконец понять, как в Google решаются вопросы. Я уже несколько месяцев отчаянно пыталась показывать хорошие результаты в одиночку. Непреднамеренно я перешла дорогу нескольким людям, прежде чем попала к истокам команды «Talks and Google», ответственной за организацию встреч с писателями, знаменитостями, учеными и другими выдающимися людьми. Члены команды помогли мне подготовиться к первому мероприятию и показали все сложности, которые могут возникнуть при координировании гостей, службы безопасности, рекламы, закупке книг, рассказали об особенностях взаимодействия с сотрудниками из отдела поддержки аудио- и видеосистем, AV Team. Беседа прошла успешно во всех отношениях. Мариса и Шерилл уверенно закрепили за собой место лидеров, а я достигла цели завести друзей в разных отделах и создать ресурсную базу для будущих проектов. Я стала одной из первых десяти участников команды Talks and google и провела с ней все 12 лет, которые проработала в компании. Этот побочный проект научил меня руководить всеми аспектами организации масштабных мероприятий, хотя я и не сразу довела работу до совершенства. Но после нескольких успешных встреч я смогла быстро пересмотреть ориентиры и узнать новое на примере логистических ошибок. После особенно успешной лекции популярного комика Конана О'Брайена за дверями зала столпилось больше тысячи сотрудников Google, которым не хватило сидячих мест. В итоге я стала сотрудничать с компанией внутренних коммуникаций, Решила оптимизировать управление востребованными мероприятиями, чтобы понапрасну не тратить время коллег. Я разработала лотерейную систему для тех, кто хочет получить место в трительном зале заранее, а затем, совместно с отделением YouTube, запустила интернет-трансляцию для тех, кому не досталось билета. Сотрудники могли смотреть лекции прямо на рабочем месте, и мы предоставили бесплатный доступ к материалам этой уникальной конференции нашим пользователям. В следующие 10 лет я организовывала конференции для всей компании при участии таких лекторов, как Барак Обама, Тина Фэй, Хиллари Клинтон и Стивен Кольбер. Это был мой самый приятный бонус к работе и эффективный способ заводить знакомства. Меня вдохновляло, что мне удается напрямую взаимодействовать с самыми влиятельными людьми мира, и одновременно создавать благоприятные возможности для себя и Google. Самые запоминающиеся из таких мероприятий состоялись в 2008 году. Это была серия бесед с ведущими кандидатами на пост президента. Мы опубликовали записи конференции на нашем YouTube-канале Talks and Google, чтобы избиратели по всей стране могли посмотреть их. На сцене Барак Обама, Хиллари Клинтон и Джон Маккейн По очереди давали Эрику интервью. Я скоординировала проверку кампуса службами безопасности заранее и с огромным трепетом провела для сенатора Обамы короткую экскурсию, познакомила его с нашей уникальной корпоративной культурой перед тем, как он вышел на сцену. Благодаря перекрёстному сотрудничеству я выросла сама и помогла компании добиться успеха самыми удивительными способами. Когда Барак Обама заступил на пост президента США, наши офисы начали сотрудничество и организацию регулярных заседаний. Я никогда не забуду, как спустя несколько лет, после первого визита Обамы в google мы с Эриком прибыли в Белый дом для переговоров. Всё опять было как в кино. Нашу машину обыскали, мы прошли ещё несколько проверок до входа в здание и, наконец, оказались внутри». Служба безопасности выдала нам электронные пропуска со специальным цветовым кодом, и затем мы прошли к стойке регистратора. В тот день на месте администратора западного крыла работала глухая женщина. У неё был сурдопереводчик, который помогал ей принимать звонки и работать с высокопоставленными лицами. Мне нравилось наблюдать за их взаимодействием. Они достигли полной синхронизации. Я отвлеклась изучала обстановку приёмной, стараясь запомнить каждый миг. Поэтому к своему стыду оказалась последней, кто поднялся с места, когда из западного крыла появился Чарльз, принц Уэльский, и прошёл мимо меня к выходу. Настала наша очередь. Мы встретились с личным секретарем президента Обамы Фариэлга Вашери. Она любезно спросила меня, не хочу ли я пройти в овальный кабинет. «Ну, разумеется, хочу». Я никогда не забуду овальный кабинет и как моя нога утонула в роскошном, мягком бежевом ковре. Я прикоснулась к столу Обамы и почувствовала связь с историей, которая вершилась в этих стенах. Королева Виктория в 1880 году подарила этот стол президенту Раттерфорду Хейсу. Позже за ним сидели Джон Кеннеди и Джимми Картер. Для меня, американки, Выросшие на военно-воздушной базе США, это был торжественный момент. Я обедала в смежном помещении, всего в метре от овального кабинета, в компании помощников Обамы. В этот момент я особенно остро ощутила, как мелочи, которые кажутся незначительными, могут привести тебя в общество новаторов и лидеров планеты. Часто люди стремятся к высоким должностям и престижным проектам, забывая вести затяжную игру на перспективу. Многие мои друзья достигли карьерных высот благодаря знакомым, с которыми 10 лет назад проходили сожировку. Инвестируйте в отношения. Раскиньте широкую сеть знакомств, чтобы завести как можно больше друзей и получить новые навыки. Овладев навыком перекрёстного сотрудничества, Немедленно переходите к возможности получить повышение и завести профессиональные отношения с высокостоящими сотрудниками. Найдите способ поработать с коллегой на одну или две ступени выше над проектом, которым ни один из вас до этого не занимался. Так вы примете на себя обязанности Центра управления миссией. Вы оба участвуете в игре на равных и преодолеваете барьеры, которые в любом другом случае сохранили бы между вами дистанцию. Кроме того, важно быть скромным, обучаемым и открытым к сотрудничеству. Иначе вы можете непреднамеренно заблокировать свой потенциал роста и потерять связь с человеком, уважение которого стараетесь добиться. Объединяемся через нововведения. В 2012 году Когда Эрик только стал председателем Совета директоров, а я заняла должность Chief of Staff, он захотел создать что-нибудь принципиально новое. Я сразу вызвалась помочь. Такой шанс свободно делиться с руководителем идеями и проводить совместные мозговые штурмы выпадает редко. Эрик хотел учредить конференцию, не похожую на существующие. За 20 лет карьеры он, по его словам, посетил множество одинаковых мероприятий где одни и те же парни говорят одно и то же. По его замыслу, новая конференция должна была объединить экспертов всех существующих отраслей, чтобы они могли обсудить свои идеи. Никаких строгих тем. Просто умные люди познакомятся с другими умными людьми, а из их общения естественным путём возникнут грандиозные проекты, способные изменить мир к лучшему. Мы стали проводить эту конференцию каждый год. Эрик предложил Петерым, самым близким коллегам, совместно с ним проводить мероприятия и отбирать гостей. Они приглашали ярчайших людей, добившихся успеха в разных сферах: журналистов, писателей, глав государств, экономистов, учёных, фотографов, художников, музыкантов и кинопродюсеров. Все эти специалисты удостаивались высших наград в своих областях. На конференции мы обсуждали мировые события, глобальную политику и, главное, создавали крепкие дружеские отношения в идеальной атмосфере. Эта дружба в будущем переросла в совместные проекты. Хотя организационная работа над этим начинанием предстояла сложная, она стоила времени и стрессов, ведь мы хотели действительно изменить мир к лучшему. Чтобы с нуля организовать события такого масштаба, Требуется огромное количество времени, выдающиеся управленческие навыки и терпение всей команды. В первый год мы наняли координатора. До этого она курировала конференцию, которую Эрик в прошлом неоднократно посещал. Эрик всегда поражался высокому качеству организации этих мероприятий. Мы привлекли координатора как подрядчика, который сможет реализовать идею современной неконференции. Сотрудничество получилось плодотворным. Я постаралась перенять её опыт и навыки. Но, к сожалению, она не совсем подходила по духу нашей команде, из-за чего все испытывали стресс и огорчения. Она пришла из корпоративной культуры со строгой иерархией, отсутствием доверия и прозрачности. В Google с его горизонтальной системой управления атмосфера располагает к сотрудничеству и открытому обмену идеями и предложениями. Пока гуглеры обменивались результатами обсуждений, контакт-листами и таблицами по управлению проектом, наша координатор отказывалась от таких коллабораций. В итоге мы действовали несогласованно. Она хотела быть единственным человеком, который предлагает Эрику идеи, хотя это не сочеталось с его стилем управления. И с моим тоже. Она ревностно оберегала свою работу, поэтому никому особо не удавалось вносить вклад в проект. Команда постоянно сталкивалась с неуважением и обесцениванием. С точки зрения гостей, первая конференция имела оглушительный успех, но нам, организаторам, тяжело было гордиться этими результатами. А я просто радовалась, что стресс наконец закончился и конфликт себя исчерпал. Этот опыт был превосходным мастер-классом на тему того, как не надо вести командные проекты и, как важно, Уметь адаптироваться к культуре и ценностям компании, на которую ты работаешь. С тех пор мы организовывали конференции только своими силами. И опыт, который мы получили на этапе планирования, как и результаты, был совершенно другим. Было приятно чувствовать себя новатором, который создает уникальное события с беспрецедентной формой сотрудничества. Даже участники, которым понравилось первое мероприятие, Годом позже отметили невероятные улучшения в организации. Результаты нашей работы были отражением того, насколько мы ценили и уважали друг друга. Таланты каждого сотрудника соединились в потрясающее целое. Мы с большой радостью работали над проектом, несмотря на бессонные ночи и сложности планирования. Большинство технологических компаний постоянно проводят модернизацию по двум основным причинам. Во-первых, У них есть чёткая миссия и видение, которое исходит от руководства. Во-вторых, у них есть каналы для беспрепятственного обмена идеями, направленного снизу вверх. Поэтому методы нашего подрядчика серьёзно конфликтовали с формой сотрудничества Google. Лучшие идеи обычно поступают от новых сотрудников. Они обладают преимуществом свежего взгляда на миссию компании и свои обязанности. Они ещё не смотрят на работу через гнетущую призму «делать, как мы всегда делали». Свежий взгляд предлагает творческие, инновационные решения, к которым более опытные коллеги не всегда могут прийти. Хотя наша команда прекрасно сработалась, не обходилась без разочарования и болезненной реакции на развитие. Спустя несколько лет я захотела перейти из текущей роли, на которой я предугадывала логистические проблемы мероприятия, к большему вкладу в разработку плана конференции и курированию списка приглашенных. Сначала я сконцентрировалась на том, чтобы дополнять список гостей возможными интересными кандидатами. Они представляли разные сферы, занимали разные положения в обществе и отличались по гендеру, религии и происхождению. Мне хотелось привлечь самые разные голоса в нашу дискуссию и опыт общения. Я старалась предлагать темы для обсуждений, которые, по моему мнению, нуждались в международном внимании. Ко мне всегда относились с уважением, однако, к большому огорчению, я почувствовала, что меня активно задвигают некоторые участники нашей группы по планированию. Они хотели твёрдо закрепить за собой контроль и личные списки контактов. Я всегда была сторонником командного подхода, поэтому решила не обращать на это внимание. Из года в год я старалась вкладывать силы в миссию конференции и предлагала новые идеи и уникальных кандидатов. Но, кажется, мне так и не удалось оставить значительный след в этой области. Думаю, культура, зародившаяся на подготовке первой конференции, проникла глубоко в самую основу проекта. И, несмотря на все усилия, я не смогла разрушить эти барьеры. Во время работы в Google редко выпадает случай получить такой опыт, и я до сих пор считаю его своей неудачей. За семь лет, в течение которых я помогала организовывать конференцию, только трем моим кандидатам прислали приглашение, а из предложенных мной тем для обсуждения не утвердили ни одной. Я не достигла личной цели, ради которой все изначально и затевалось — разнообразить демографию участников или темы сессии. Мы сохраняли сходство с другими мероприятиями, теми самыми со старыми добрыми белыми парнями. В тот момент я впервые ощутила, что мой следующий серьёзный шаг к карьере должен произойти уже без Google. Но на подготовку к нему у меня ушло ещё пять лет. Даже в атмосфере крепкого сотрудничества порой всплывают неожиданные преграды, которые необходимо энергично устранять. Лидеры должны постоянно ставить под вопрос своей практики, политику и привычки, чтобы развивать и поощрять молодых перспективных коллег и прокладывать им дорогу вперёд. Карьерный спринт по главе 6. Какие у вас есть возможности выйти за рамки должностных инструкций и инициировать новые проекты с перекрёстным сотрудничеством? Вы можете создать взаимовыгодные связи, чтобы снять лишний груз с команды или руководителя и дать себе шанс получить новые навыки либо попробовать новый метод управления. Как вы можете расширить кругозор и перенять образ мышления чемпионов, чтобы не сдаваться даже перед лицом ошибок? Вы можете получить ключевые навыки и опыт, чтобы повысить квалификацию и присоединиться к центру управления миссией. Вы видите недостатки рабочих процессов, которые можете исправить через творческое обновление? Анализируем контекст. Как вы можете расширить сферу влияния вашей компании или направлении? Как организовать сотрудничество с коллегой на более высокой должности, чтобы получить обоюдную пользу? Оцениваем перспективы. С кем из влиятельных сотрудников вы можете поговорить на этой неделе, чтобы получить одобрение на межфункциональный проект? Применяем знания на практике. Составьте чёткий план развития со своим руководителем. Этот план позволит вам взаимодействовать с новыми командами, проектами, получать навыки и опыт. Это поможет сделать следующий шаг в карьере и привлечь к себе внимание.